Глава 23. Сотни знаков, взаимодействующих между собой по одной только им понятной схеме, и это только те, что я смог увидеть. Соединенные в огромную печать руны образовывали настолько сложный и запутанный знак, что, похожего переплетения линий я не видел даже при создании защитного контура сердца хаоса, казавшегося до этого времени самым сложным и совершенным пентаклем, который я когда-либо встречал в этой игре. Можно было только восхититься мастерством и точнейшим расчетом неизвестных мастеров, создавших этот шедевр. Никто даже не успел испугаться, когда магические знаки ожили, поскольку было понятно, если это что-то атакующее, убежать или укрыться не сможет никто. Просто не хватит времени. Вряд ли жалкие остатки каменных коробок смогут защитить нас от неведомых сил, заставляющих вибрировать вокруг воздуха реальность. Скорее всего, нас просто распылит миг вместе со всем, до чего дотягивался наш взор. Звуки вокруг напоминали работу десятка трансформаторных будок, как от напряжения дрожит воздух, а тревожный гул заставляет держаться подальше от его источника. "Невероятно", прошептал Ньютон, сбивший шага, когда рунические контуры полыхнули в первый раз. Растерянно оглядываясь, он поначалу торопливо вытащил свой блокнотик с грифелем, но после пары штрихов с сожалением опустил руки. Это же просто совершенство, и я его прекрасно понимал. Видеть что-то, что можно запечатлеть в голове и попытаться повторить, но не иметь возможности это перерисовать, ибо на это уйдет не один месяц, просто жестоко для пытливого ума Ракшаса. Месяцы для изучения тайн печати нам просто никто не даст. Чем нам грозит эта хрень? Хмуро поинтересовался кастет, у которого от напряжения на загривке стала шерсть. И к чему нужно готовиться? Пока не знаю, Ньютон пожал плечами. Тут столько всего намешано, что сходу определить свойства этого всего у меня не выйдет. Вон тот контур, например, сильно похож на кусок защитной печати от магических атак. Он показал рукой на переплетение светящихся линий. Но вот каким образом в его пятое созвездие смогли вписать атакующий контур магии воздуха, совершенно непонятно. Это же разнополярные плетения, которые даже основными хордами противоречат. Начал было Ньютон, но был бесцеремонно перебит троллем. И правильно, поскольку кроме ракшаса никто ничего бы не понял, а лекция по магическому конструированию рун самое последнее, что нам сейчас было нужно. Нахохлившись, ракшаса обиженно на замолк, всем своим видом показывая, какие мы оторванные от великой науки необразованные личности. Я все таки склонялся к тому, что огромная рунная печать выполняла защитные функции. Вот только от чего или кого она защищала? Нас от города или город от нас? Поверхность под ногами дрогнула в очередной раз, а я почувствовал, что наш отряд начал перемещаться в пространстве ничего для этого не делая. Демоны все побери. Камень под ногами пришел в движение, словно огромная широкая окружность, которая было наплевать, кто находится на ее поверхности и сколько это все весит. Мы оказались внутри огромного калейдоскопа, двигающегося по мановению пальцев кого-то неизвестного. центром оказался большущий кратер, из глубин которого сейчас выползало что-то жутко древнее. Жутко древнее и огромное. Если смотреть сверху, вся территория города оказалась разделена на кольца шириной ровно в улицу. Наш сектор начал движение против часовой стрелки, но если попытаться перескочить на следующее внутреннее кольцо по направлению к кратеру, для этого нужно постараться, чтобы центробежная сила нас попросту не выбросила к началу, поскольку скорость второго кольца была заметно больше. Словно гигантский часовой механизм Бадабором пришёл в движение, определив каждому кольцу свою скорость, будто распределительная шестеренка жила своей жизнью, отмеряя каждой детали свой запас хода, даже не представляя, насколько сложные механизмы расположились под основанием заброшенного города. Но вот то, что с помощью только магии и без механической подоплеки подобное просто невозможно было сотворить совершенно точно. Нам вероятно туда тихо произнесла Олис, указывая рукой на центр города. Это называется закат солнца вручную. Тролль тихо выругался. Что бы это ни было, там нам точно не рады. В центре бада-барома на наших глазах вырастала циклопическая постройка, миллиметр за миллиметром поднимаясь из недр земли, словно стараясь подстегнуть механизм подъема, город завибрировал, каменные постройки застонали, а нам уже пришлось замереть на месте, чтобы не оказаться сброшенными в ближайший провал. Появившийся на стыке колец бада абаром превращался в огромную ловушку для неосторожных путешественников, дерзнувших разбудить древние камни. Полыхая и испыхивая огоньками, словно рождественский венок на дверях, город окончательно взбесился, начав самопроизвольно перестраивать себя, все ускоряя и ускоряя подъем из глубин центрального здания, в котором мы с удивлением узнали контуры пирамиды. Вот только у этой не было ничего общего с обычными египетскими, которые четырехугольные. По мере появления ее из глубин кольца, расположенные вблизи, проваливались под землю, освобождая место для появляющегося тетраэдра с усеченной вершиной. Лучи солнца, попадавшие на это строение, будто впитывались блестящими гранями треугольной пирамиды, имевшей зловещий бордовый цвет. Тем и из чего она была сотворена, оставалось только гадать. Рождающийся из земных недр пирамида постепенно замедлилась, чтобы провернуться вокруг своей оси со щелчком, от которого снова вздрогнула земля и застыть в конечном положении. Секторы круги, на которые оказался разделён бадабаром, постепенно замедлялись, вот только того города, который мы видели до этого, уже не существовало. Совершенно иная структура запутанных улиц, появившиеся извилистые ходы, от норки, глаз выхватил даже несколько мостов, соединяющих соседние кольца. Через провалы, которых до этого не было, город полностью поменял себя, превратившись в запутанный каменный лабиринт, накрытый сверху рунной печатью, которая неведомым образом до сих пор продолжала функционировать. Мы находились на самой окраине, готовясь только шагнуть на второе кольцо по открывшемуся проходу, когда погиб первый из нас. Один из птенцов Хасарага неосторожно сунулся в проход и оказался в один момент располовинен появившимся красным лучом, словно лазером. Короткая вспышка искры от осыпавшегося пеплом тела, и нас стало на одного меньше. Я только успел заметить, как сработала одна из высеченных рун, оказавшаяся почему-то в центре мостовой, по которой нам нужно было идти на второе кольцо. Что-то у меня пропало желание сюда идти. Кашлянул Димон, привлекая мое внимание. Может, найдем другую дорогу? И мы нашли. Вот только иной путь вышел намного длиннее, нежели тот, который мы собирались идти изначально. Тысячный раз, возблагодарив его величество случай, позволивший заполучить Ньютону столь уникального питомца, я с сожалением посмотрел на список быстро редеющего отряда. Если бы не Фатима, мы бы слились еще на третьем кольце, так как пересечения линий после изменения города больше не видел никто. Даже сейчас ситуация была не фонтан, но пока оставалась в пределах терпимости. Я безуспешно пытался призвать мглу, вызвать завесу боли, применить морок, чтобы распознать установленные городом ловушки, но тщетно. Моих умений, как и умений всего рейда, было явно недостаточно для прохождения по затерянному городу. А вот давно мертвая девочка с успехом справилась с этой задачей. Здесь нельзя идти. Когда я первый раз услышал приказ из ее уст, признаться, обомлил. Призрак, голос которого мы слышали весьма редко, вдруг принялся командовать. Это как? Оп, сориентировался ракшас. Замерли. Скажи, пожалуйста, что ты видишь? Обратился он к Фатиме. Знак наполнен силой, он прям полыхает. Нельзя туда, мотнула головой страшиться. «Умрете!» А тебе? Вкратцево поинтересовался Кастет, полотаянным взглянув на нее. Можно? Взгляд, которым Фатима одарила Кастета, был далеко от не то чтобы дружелюбного, даже от презрительного он отличался не в лучшую сторону. Если бы она могла испепелять, только подумав, дядя бы уже горел ясным пламенем айки проспиртованная ватка, но я его понимал. Зачем подвергать остальных риску, стараясь разминировать ловушки Бада Барома, если под рукой есть нематериальная сущность, которую в случае просчета можно призвать заново? Только эта сущность была категорически не согласна, моментально поняв замысел тролля. "Нет", прошипела Фатима. "Можно тебе, пока твоя туша будет разлагаться, мы успеем пройти. Поможешь?" Душе, выставив руки, негромко рассмеялся дядя. Беру свои слова назад. Давай попробуем сначала. Хорошо. Ты можешь нас провести, чтобы никто не погиб. С меня сто 100 г пончиков. О'кей. Вряд ли призрачная девочка пристелилась стандартным набором алкоголика, но предложение возымело результат. Короткий взгляд на Ньютона Фатима, после двух секунд раздумий кивает, и мы готовимся преодолевать лабиринт заброшенного города. Нити были везде. Та печать, которую мы все видели, превратилась в хаотичное смешение линий, пронизывающих всё пространство города. Все проулки, через которые можно было прошмыгнуть, перебазировались в непреодолимые тупики, зарешёчённые магическими лучами, малейшее касание к которым сулило мгновенный полет на круг возрождения. Где-то мы перебирались по верхушкам зданий, перепрыгивая опасные участки словно кенгуру, где-то банально проползали, не смея поднять головы, чтобы ее не лишиться. Всему отряду просто-напросто пришлось довериться указаниям Фатимы, старательно выполняя все ее команды, и это дало результат. За несколько часов преодоления препятствий мы потеряли всего пять человек. Кто-то зацепил линию охранного заклинания и попросту рухнул в глубины города, когда под ним вдруг разверзлась каменная поверхность. Двое умудрились не вовремя поднять головы при прохождении участка по-пластунски рунные линии попросту их обезглавили, остальные погибли менее пафосно. Эти потери объединяло только одно легкомысленное отношение к ситуации и отсутствие дисциплины. Вся эта ситуация напоминала зарубежный фильм, когда жутко секретный агент спускается на верёвке в сердце банковского хранилища и пытается не зацепить ни одной линии, чтобы не сполошить службу охраны, которая по законам жанра должна его прибежать и спеленать. Вот только это совсем не было похоже на фильм, поскольку у нас отсутствовала главная возможность видеть угрозу, и оставалось только полагаться на слова питомца Ньютона. На прохождение всех колец города нам потребовалось около четырех часов, за которые я успел хапнуть столько адреналина, сколько не снилось ни одним американским горкам. Что самое странное, на нас никто не напал за все это время, рассчитывая на массовые драки с гномами. Я был приятно удивлён их отсутствию, при этом прекрасно осознавая, что если сейчас нам легко, дальше будет плохо всем. И чем больше нам обламывалась проходенческой халявы, Тем более выстраданным будет дальнейшее прохождение этого инстанса. Наконец мы ступили на безопасный, по словам Фатимы, участок каменной тропы, вплотную примыкающий к основанию центрального строения. Оценить пирамиду смогли все. Вот только сейчас не все могли рассмотреть ее усеченную вершину, которую несколькими часами ранее облюбовал Боня, попросту улегшись там, будто до всего происходящего ему не было дела. Перед нами была ровная поверхность из незнакомого материала. На ощупь она походила на теплое стекло, будто не успевшая остыть после старанний стеклодува. Ни швов, ни стыков, ни царапин, просто красное стекло. Когда багровая поверхность пошла рябью, я уже приблизительно понимал, к чему это приведет. Но тем не менее вздрогнул, когда оплывшая поверхность сформировала арку, способную пропустить под собой даже слона. Пирамида нас приглашала, отсекая любые возможности проигнорировать столь любезный намек. Бросив взгляд назад, Совершенно не удивился высокой каменной стене, возникшей по всей окружности последнего кольца. При всем желании никто из нас не смог бы ее преодолеть, разве что кроме меня, используя или электрисы или собственные умения, позволяющие многие вольности. Арка вспыхнула, будто поторапливая, и нам ничего не оставалось, кроме как сделать первый шаг под своды загадочной пирамиды. Внимание!